Неужели наши глаза говорили помимо воли? Я знал, что мои глаза уже выдавали меня не раз, хотя я и приказывал им молчать. Неужели мод все же прочла в них призыв? И неужели ее глаза отозвались на него? Что значил этот теплый мерцающий огонек? И то неуловимое, что я почувствовал в них и что нельзя определить словами. Но нет, это было невозможно. Этого не могло быть. Я ведь не был искушен в толковании красноречивых взглядов. Я, Хемфри Ван Вейден, книгачей и затворник, влюбившийся нежданно-негаданно. И для меня любить и ждать, стараться заслужить любовь, было уже блаженством. Мы сошли на берег, Продолжая подшучивать друг на другом, А я все думал свою думу, Пока очередные дела не отвлекли меня. Какая право досада! Работаешь целый день, не покладая рук, А потом нельзя даже спокойно поспать ночью, Посетовал я после ужина. Но ведь он же слеп, Какая опасность может нам грозить? Я боюсь его и не верю ему. А теперь, когда он ослеп и подавно, беспомощность только сильнее озлобляет его. Впрочем, я знаю, что надо делать. Завтра с утра завезу небольшой якорь и стяну шхуну с берега. Вечером мы будем возвращаться на шлюпке домой а мистера Ларсена оставлять пленникам на шхуне. Сегодня уж отдежурим еще одну ночь. В последний раз всегда как-то легче. Наутро мы поднялись с позаранок, и когда рассвело, наш завтрак уже подходил к концу. «Ой, Хэмфри!» — с отчаянием воскликнула вдруг Мот. Я взглянул на нее — Она смотрела на призрак. Поглядев туда же, я не заметил ничего необычного. Мот перевела глаза на меня, и я ответил ей недоумевающим взглядом. — Стрела! — дрожащим голосом проговорила Мот. — О стреле-то я и позабыл. Я взглянул снова и не увидел ее на прежнем месте. «Если только он...» — свирепо пробормотал я, она успокаивающе коснулась моей руки. «Вам придется начать с изнова. «О, не беспокойтесь! Я, конечно, бешусь понапрасну, я ведь и мухи не обижу!» — с горечью улыбнулся я и хуже всего то, что он это знает. Вы правы, если он уничтожил стрелу, я ничего ему не сделаю и начну все с изного. Но теперь уж я буду дежурить на шхуне, вырвалось у меня минуту спустя. И если только он еще раз попытается что-нибудь сделать... «Но я боюсь оставаться одна ночью на берегу». Очнувшись от своих безрадостных мыслей, услышал я голос мод: «Если б можно было уговорить его помочь нам, мы могли бы тогда тоже жить на шхуне, ведь это куда удобнее». Так оно и будет, довольно свирепо заявил я, вне себя от того, что моя драгоценная стрела уничтожена. Я хочу сказать, что мы с вами будем жить на шхуне, а понравится это Ларсону или нет, мне все равно. Успокоившись, я рассмеялся. Ведь это же сущее ребячество с его стороны. И глупо, конечно, что я злюсь. Но, когда мы взобрались на борт шхуны,